Глава восьмая. Заключение. Давайте разберём на примере, как работать с шагами. Неже я приведу случай моего клиента Николая, который, благодаря тому, что разрешил себе испытывать эмоцию печали, смог существенно изменить свою жизнь. Николай пришёл ко мне на консультацию с запросом, как ему пережить развод, который наступил в его жизни очень неожиданно. Супруга, с которой он прожил более 20 лет, Предложила ему расстаться, поскольку для неё этот брак уже исчерпал себя. Для Николая это был неприятный сюрприз. Он не только не подозревал, что у них в браке есть проблемы, но и искренне считал, что они с женой счастливы. Поскольку решение о разводе уже было принято, психотерапевтическая работа заключалась именно в принятии факта развода и построении дальнейших планов на жизнь. В течение первой сессии Николай держался очень спокойно и рассудительно, чем меня немного смутил. Со стороны казалось, что он принял это известие, и оно не сильно его расстраивает. Он спокойно рассуждал о разводе, понимал причины, почему жена сделала такой выбор, рассказал, что хочет дальше как-то продолжать свою жизнь, но пока не знает как. На мой вопрос: "Что же его тогда привело ко мне, поскольку не похоже, что факт развода сильно печалит?" Он ответил глубоким вздохом: "Мне кажется, что я ещё не понял, что же всё-таки произошло". Во мне сейчас живут два человека. Один наблюдатель, который всё понимает. Он видит, что моей жене и вправду лучше без меня. Живёт нормальной жизнью и прекрасно справляется с обязанностями. Он сейчас и с вами общался. Но это моя маска, есть второе я. Он замер, и вот уже несколько месяцев пребывает в шоке. Я боюсь его трогать. Мне кажется, что сердце разорвётся, если я стану им. У него жизнь закончилась. Я понимаю, о чём вы говорите. Вы пережили сильную травму, и сейчас ваш мозг пытается вас защитить, как бы разделив на две части: ту, что травмирована и полна эмоций и чувств, которые переполняют вас и ещё не прожиты, и вторую часть, которая помогает вам нормально существовать и компенсировать бездействие первой. Но, к сожалению, такое разделение не помогает пережить утрату. Поэтому давайте обратимся к вашей травмированной части для того, чтобы помочь ей пережить это событие и воссоединиться обратно. Почему у вашей второй части есть ощущение, что закончилась жизнь? Ну как же. Всё, что было важно, семья, дом, отношения с женой, исчезло. Мне нужно заново строить отношения, заводить семью. Я не хочу, мне страшно. Я уже не молод, не настолько котируюсь на рынке. К тому же у меня трое детей, и какой адекватной женщине я такой нужен? А что вы испытываете по отношению к жене, к вашей семье? С женой я и понимаю, и жутко на неё злюсь. Почему? Она разрушила мою семью, обманывала и себя, и меня, говорила, что у нас всё хорошо, и я, получается, жил в иллюзиях. А эти иллюзии вам нравились? Конечно, я был счастлив в этой семье. То есть, сейчас вы очень опечалены, что потеряли семью, жену, дом? Похоже, что да. Но мне больно это слышать. Печалятся только слабаки. Я должен был что-то сделать, чтобы спасти семью. Но что? Всё было бы бесполезно. Это её решение, я за него не ответственен. Вот если бы она сказала раньше, то я бы поменял что-то. Я правильно поняла, что вы на самом деле очень опечалены потерей отношений и семьи, но вам дискомфортно находиться в печали, и вы бессознательно заменяете её злостью. А поскольку злость тут тоже не очень хорошо вам помогает, то вы чувствуете бессилие. При этом ваша рациональная часть Всё прекрасно вам объяснила, чтобы вы могли эмоционально не включаться в эту ситуацию. Верно? И тут на глазах Николая выступили слёзы, и он разрешил себе проявить эмоции. Извините меня. Это были первые его слова после этого. За что? Вам не за что извиняться. У вас есть повод испытывать печаль. Вы переживаете утрату семьи. Но это как-то не по-мужски. Я должен как-то более стоически переживать всё это. Именно благодаря этой концепции вас и стало двое. Но как же вы не можете переживать, когда действительно произошло событие, которое изменило вашу жизнь? А что разрешение себе рыдать мне поможет? Разрешите себе испытывать печаль. Это не обязательно рыдать, хотя тоже можно. И да, это поможет, потому что эта эмоция показывает вам, насколько для вас были важны отношения в семье. Для вас это не пустое звука, а определённая картинка, которая сейчас разбилась. И чем раньше вы разрешите себе её оплакать, тем быстрее вы сможете принять эту потерю и начать строить новые отношения. Ох, я сильно в этом сомневаюсь. Это были последние слова Николая на сессии. Далее я рассказала ему про эмоцию печали, про то, как она протекает и для чего нужна. Какие этапы нужно пройти, чтобы пережить её. Закончила я приём, дав мужчине задание Выписать все переживания, чувства и эмоции, которые он испытывает, без прикрас и максимально честно. На следующей сессии, через неделю, ко мне пришёл улыбающийся человек, который был счастлив от того, что разводится. На мой недоуменный взгляд Николай ответил, что наша прошлая встреча была как пинок в бездну. Очень страшно, но с большим выбросом адреналина и облегчения. Он словно снял повязку с глаз и, наконец-то, разрешил себе перестать оправдывать себя и свои поступки, жену и её поступки. Поняв, что их брак и вправду местами был катастрофой, в которой жена мучилась, но поскольку ей было так же страшно, как и ему разорвать эти отношения, они жили вместе. Это было осознание от того, что скрывалось за его печалью. Он сейчас, правда, сильно грустит вечерами, но теперь ему понятно, что эта грусть не столько по самой жене, сколько по картинке их жизни. Он хочет семью и тёплые отношения с женщиной, но другие, более честные. Это были его истинные потребности, которые он смог обнаружить благодаря тому, что разрешил себе испытывать печаль. В течение нескольких встреч мы обсуждали с Николаем его чувства и эмоции, его переживания и планы на будущее, его план поддержания себя на данном этапе жизни и кто может помочь ему в этом, на каких друзей и членов семьи он может положиться, а кто, наоборот, послужит только дополнительным стрессом. Для него было полной неожиданностью знание, что при переживании печали нормально обращаться за помощью к другим людям. Он никогда так раньше не делал, считая это слабостью. И был приятно удивлён, что те окружающие, к которым он обращался, с удовольствием помогали ему преодолеть этот сложный этап. Мужчина всё больше и больше оживал и воссоединялся с самим собой. Злость на жену прошла, появилась благодарность за её решение и непреклонность в этом вопросе. Николай честно признал свои эмоции, дал себе возможность откровенно поговорить с женой и наладить их отношения для того, чтобы по-прежнему оставаться хорошими родителями своим детям. Упражнение. Возьмите одну из последних ситуаций с печалью. Брать слишком сильные и травмирующие ситуации пока не стоит, это просто тренировка. Нам сейчас важно дать возможность соприкоснуться с этой эмоцией и понять, удовлетворение какой потребности было нарушено. Пройдитесь по всем четырём шагам. Подумайте, как вы можете по-другому удовлетворить эту потребность. Используйте для этого схему работы с печалью. Схема работы с печалью. Шаг первый. Поймать и осознать печаль. Мои признаки печали. Очень сильные? Умеренно сильные. Шаг второй осознать значение потери для вас. Что я потерял? Какова моя утрата? Какую потребность она удовлетворяла? Шаг третий. Дать себе время и ресурс. Мои способы попрощаться с потерянным. Запишите способы восстановления, которые обычно вам помогают, и используйте их как ресурсы напоминания. Это может быть медитация, релаксация, техника для восстановления ресурса, пребывание в одиночестве и так далее. Шаг четвёртый. Создать условия для дальнейшего восстановления и удовлетворения потребности.